Глава 31. После завтрака Филипп, с сожалением покосившись на игрушку в руках братьев, галантно предложил мне свою руку и позвал на следующее занятие. За степашкой же зашла Сая Велена, но он, видя, как увлеклись его машинкой дяди дракона, великодушно разрешил им еще немножко поиграть. А я пока с плинцем погуляю, деловито сообщил мой мальчик лордом. Те, кажется, его даже не слышали. Похоже, придется мне отбирать грузовик ребенка у драконов. Но так и быть чуть позже. Пусть еще поразвлекаются. Филипп провел меня в свой кабинет и, усадив на диванчик, сам разместился за рабочим столом. Итак, дорогая Сая, сегодня мы с вами поговорим о магии. Что это такое? Какие виды бывают? Как ее развить? Строго сказал мужчина, но вот его взгляд в отличие от Тона, был теплым, будто ласкающим, горячим и очень смущающимся, мешающим сосредоточиться. Далее Филипп поведал об особых каналах в теле определенных людей, магов, способных пропускать и накапливать некую, невидимую обычному взгляду, субстанцию, которая, как и воздух, содержится в самой атмосфере мира и везде нас окружает. От того, какие каналы более развиты у существа, зависит и вид магии. Кто-то способен впитывать и сохранять в себе светлую, кто-то – темную, а большинство – магию определенных стихий – огонь, воду, воздух, землю. Правда, редко такое бывает, чтобы существо могло аккумулировать в себе лишь один вид, чаще всего в теле среднеразвиты несколько каналов для разной магии продолжал рассказывать дракон. «Допустим, у меня с братьями преобладает канал светлой магии. Также у всех нас хорошо развит огонь, что является характерным для драконов, а дальше идут отличия. Алонсо дополнительно владеет землей, я воздухом, ну а Фредерику подвластна вода. У враждующих с нами демонов основной канал темной магии, ну и дополнительно какой-либо одной или двух стихий». Зато маги Рании чаще именно стихийники. Всего у двоих есть еще магия света, у троих – магия тьмы, но в зачаточном состоянии. «А у меня какая магия?» – не могла не поинтересоваться я. «Вы, милая Сая, как раз и являетесь редким исключением. У вас чистый и ничем не замутненный свет, потрясающий, ослепляющий и невероятно мощный». — расплылся в восторженной улыбке Филипп. — И какая от него польза? — спросила разочарованно. — Я-то уже представляла, как круто буду смотреться с фаерболами в руках, а тут… — Смогу в ночное время вместо фонаря работать, улицы освещать? Дракон весело расхохотался, а, отсмеявшись, заметил. — Какая же вы забавная! При желании, конечно, и город сможете осветить. Но ваша магия гораздо более многогранна, и во многом как раз благодаря ее чистоте. — Да? — спросил, скривившись, не в силах скрыть скептицизм. — О, да, — уверенно заявил мужчина и ласково улыбнулся. — В легендах нашего с братьями Мимира рассказывалось об одном драконе с таким же светом, как у вас. Так он был способен исцелять, благословлять, «Воодушевлять на подвиги, снимать любые чары, накладывать мощнейшую защиту от темной магии. В общем, много чего». «Я тоже так смогу?» – удивилась недоверчиво. «Сможете. Только сперва вам нужно научиться чувствовать свой свет и управлять им. «Хм, что ж, я готова. Перспективы, представленные драконом, мне нравились. Пожалуй, это даже круче, чем пулять в бывшего мужа огненными шариками». Благословлю его на подвиги. И пусть ходит себе геройствует, карму отрабатывает, но... Где-нибудь подальше от нас с сыном. А как мне это сделать?» Поинтересовалась нетерпением. «Будь моя воля, я бы уже сейчас все, что надо, почувствовала и со всеми управилась. Прежде всего, необходимы медитации, дыхательные упражнения, терпение и усидчивость. И послушание». Вставил внезапно появившийся в дверях Фредерик, а после обратился к брату. «Вы закончили?» «Почти», — обронил он и спросил у меня. «Еще вопросы есть?» «Ну, разумеется, появление старшего дракона подействовало на меня, как красная тряпка на быка. Послушание ему подавай, как же...» «Размечтался, чешуйчатый...» Я подобралась, встала с дивана и холодным тоном поинтересовалась. «Скажите, по какому праву вы не сочли нужным сообщить о женской делегации, прибывшей ко мне вчера, и почему посчитали возможным самостоятельно, без моего ведома, выбрать для меня помощницу?» Пораженный столь резкими во мне переменами, Филипп растерянно ответил, «Просто вы даже на ужин не спустились, мы думали, что хотите побыть одна и решили не беспокоить». Только его никто не слушал, и я ждала, что скажет Белобрысы, который гневно сощурился и тяжело задышал. «Вас не устроила служанка?» «Таким же тоном, как и у меня, только на пару градусов холоднее», — спросил он. «Напротив», — возразила. «Больше скажу. Скорее всего, именно Ташу я бы и взяла». «Тогда что же вас опять не устраивает?» — возмутился Фредерик, яростно сверкая глазами. Филипп же молча стоял в сторонке и переводил недоуменный взгляд с меня на брата, мудро не вмешиваясь. «То, что девушки прибыли ко мне, и вы должны были мне об этом сообщить и решать, что делать со своими гостями, я имею право сама». «И откуда же у вас появилось столько прав?» – ехидно скривился Белобрысы. «Кто же вам их дал?» «Вы, когда объявили свои гости? «То есть я здесь временно, лишь на период обучения, и все, что касается меня, помимо учебы, не ваше дело, тем более мой круг общения и мои гости». «Точно, вот только приглашать кого-то в дом и позволять здесь жить или нет, это как раз мое дело, моё и братьев», – спылил Фредерик. «И я не собираюсь выслушивать ваши абсурдные претензии. Я взял на работу ту девушку, которую посчитал нужным». Если не нравится, можете ее отослать. Останетесь без помощницы. Ага, воскликнула хитро прищурившись. Значит, вы ее взяли на работу, я правильно поняла? Правильно, осторожно буркнул дракон. Следовательно, у вас и трудовой договор имеется, где обозначены права и обязанности сторон, так же как и положенное девушке жалование. Филипп и Фредерик удивленно переглянулись. Какое жалование? Вот-вот. И мне это очень интересно. «Какое жалование вы, как хозяин, назначили девушке, которую посчитали нужным взять в свой дом на работу? И где я могу ознакомиться с подписанным двумя сторонами контрактом?» Брови Филиппа поползли вверх, а Фредерик покраснел от злости и так заскрипел зубами, что я испугалась за их целостность. «Вы...» — начал было он, но замолк. Потом предпринял вторую попытку. «Да вы...» Но она тоже не увенчалась успехом. В итоге беловолосый счел лучшим просто удалиться, хлопнув за собой дверью. Куда это он? Изумилась я. Полагаю, пошел составлять трудовой договор. Пожал плечами Филипп. А зачем приходил? Нахмурилась с непониманием. Ну правда, не специально же, чтобы со мной поругаться. Следующим уроком у вас была запланирована медитация с ним. Занятие, призванное успокоить и привести в состояние равновесия. — Да, вашему брату не мешают успокоиться, — со дела согласилась я. — Кстати, повар здесь заваривает просто изумительный чай. — Вообще-то я говорила о вас, — с улыбкой хмыкнул дракон. — Это вы должны были познать гармонию с окружающим миром и, отринув все мысли и эмоции, почувствовать свой внутренний канал магии. Только боюсь, прежде чем медитировать с вами, Фредерику сперва придется долго делать это самому».